Приложение ⁇ Мафиозный след ⁇ В 1971 году, через три года после публикации Прикосновения, одна американская компания продала Заиру 8 трехфутовых стальных цилиндров в рамках программы ⁇ Атом для мира ⁇ 8 стержней обогащенного урана предназначались для опытного реактора в Киншасе, однако после падения правительства Мабуту они исчезли. След пропавших стержней обнаружился в 1997 году во Франции, откуда он привел в Италию. Затем стержни попали в руки мафии, и мафиози решили их сбыть. Итальянская полиция организовала в Риме секретную операцию, в ходе которой полицейский агент выступил в роли посредника. Известный только под прозвищем «учетчик», он выдавал себя за представителя некой арабской страны, Мафиозе продали ему один из стержней. Следователи установили, что в нем содержалось 40 граммов обогащенного урана-235 и 150 граммов урана-138. И все это было запечатано в стальной цилиндр. В октябре 2001 года были арестованы 13 подозреваемых, и Сицилианский суд приговорил их к коротким срокам тюремного заключения. В ноябре 2001 года газета республика сообщила, что полиция продолжает разыскивать недостающие 8 стержней. Как доложил капитан полиции, в Риме были установлены места с повышенным уровнем радиации. Но, как заметил все тот же капитан, такое впечатление, что они, урановые стержни, растворились в воздухе. Активистка Карен Силквуд 5 ноября 1974 года, спустя 5 лет после публикации «Прикосновения», высокую дозу облучения плутонием-239 получила Карен Силквуд, химик-технолог и активистка движения за ядерную безопасность. Обследовав через два дня квартиру миссис Силквуд, специалисты обнаружили значительный уровень радиоактивности на сиденье унитаза, коврики и на полу в ванной комнате а также на упаковках баллонской колбасы, сыра и курицы в холодильнике. И, кроме того, на наволочках и постельных простынях. На следующий вечер после профсоюзного собрания Карен Силквуд погибла в загадочной автокатастрофе. Активистка замолкла навсегда. Кобальтовый человек Осенью 1983 года в Хуаресе, Мексика. Рабочему поручили освободить от неиспользованного оборудования склад, принадлежавший его работодателю. Рабочему с напарником велели перевести все на свалку в другой конец города. Среди этого оборудования значился выпущенный 20 лет назад рентгеновский аппарат «Пикер-3000», приобретенный в свое время у больницы в Лаббоке, Техас. Рабочий извлек из партии груза немаркированную капсулу и бросил ее в кузов своего пикапа. Защитная свинцовая оболочка капсулы треснула, и мелкая металлическая дробь, каждая дробинка размером 1,25 дюйма, высыпалась на проезжую часть. Часть гранул пристала к шинам проезжавших там автомобилей. Другая часть попала на обувь пешеходов. С этими шариками игрались дети. Тогда еще никто не знал, что свинцовая капсула была деталью списанного аппарата для лечения рака, и в каждой такой грануле содержалось по 70 микрокюри кобальта-60. Аппарат доставили на свалку Хуареса, оттуда его перевезли по частям в два сталелитейных цеха, где пустили в переплавку для последующей отливки 500 тонн арматурных крепежных стержней, используемых при строительстве зданий а также для изготовления 17 тысяч поддерживающих столовых стоек. Грузовик, перевозивший часть радиоактивной арматуры в Соединенные Штаты, по ошибке свернул не на том повороте и проехал мимо национальной лаборатории в Лос-Аламосе. Расположенный там приемник излучения зафиксировал, что арматура высоко радиоактивна. Федеральные агентства в разных регионах Соединенных Штатов предприняли срочные меры, чтобы отследить перемещение радиоактивной арматуры. Большую часть столовых стоек удалось обнаружить, а значительное количество арматуры уже использовали в строительстве зданий. В Аризоне пришлось демонтировать и переложить фундаменты частных домов, медицинского центра и тюрьмы штата. Радиоактивный пикап был помещен на специальную стоянку, но не захоронен. Как раз в то время на территории стоянки играли дети. По некоторым сообщениям, через два года после случившегося счетчик Гейгера все еще отмечал повышенный уровень радиации в трех сотнях ярдов около 274 метров 32 сантиметров от этого места. Чудный синий порошок. 13 сентября 1987 года В Гаянии, Бразилия, двое собирателей металлолома, проникнув на территорию заброшенной медицинской клиники, наткнулись на телетерапевтическую установку и вытащили из нее стальную коробочку, в которой содержался цезий-137 в форме порошка. Коробочку один из них принес к себе домой. Вскоре у обоих началась рвота, головокружение и диарея. Через пять дней мужчина, у которого хранилась коробочка, попробовал вскрыть ее у себя дома, не подозревая, что там находятся спрессованные в брикет 3,5 унции около 99 граммов высоко радиоактивной соли хлористого Цезия-137. Чудный синий порошок просыпался. Мужчина понятия не имел, что уже успел заразить свой дом, который теперь подлежал сносу, и почву вокруг дома верхний ее слой надлежало снять и вывести. Радиоактивную капсулу он продал соседу, и тот положил ее на хранение к себе в гараж. Тем же вечером мужчина заметил таинственный синеватый свет, исходивший от капсулы, и, решив, что она драгоценная и, может, даже обладает некими чудодейственными силами, отнес ее в дом. В течение следующих трех дней он вместе с женой приглашал в гости соседей, друзей и родственников, чтобы и те полюбовались на чудесное светящееся вещество. Взяв отвертку, один из его друзей отколол от брикета несколько кусков спрессованного цезиевого порошка. Часть из них он отнес к себе домой, один отдал своему брату, а другой — родственникам. И кто-то из них для красоты втер сверкающий синий порошок себе в кожу. У соседской жены вскоре начались рвота и диарея. Местный врач сказал, что у нее пищевая аллергия и рекомендовал ей покой. Чуть погодя, она скончалась. Примерно в то же время кто-то из работников свалки забрал несколько кусков цезия к себе домой и оставил на столе в кухне. Его шестилетняя дочурка, хватавшаяся руками за эти куски перед обедом, тоже умерла. В общей сложности, как было установлено, заражению подверглись 249 человек. Команде из 550 специалистов понадобилось 4 месяца на обследование и дезактивацию радиоактивных участков местности, а потом еще 3 месяца на обработку пораженных радиацией 45 общественных зданий. Радиоактивный египтянин 28 июня 2000 года газета «Арабик news сообщила, что радиоактивное вещество было обнаружено в доме фермера, проживающего в египетской деревне Мит-Халфа, близ города Калиобия. Сначала египетское министерство здравоохранения объявило, что источником радиации послужили завезенные из-за границы радиоактивные отходы. На следующий день «Арабик news внесла поправку. Дело в том, что 5 мая 2000 года ранее упомянутый фермер нашел какой-то металлический прибор, валявшийся на дороге поблизости от его родной деревни Мидхалфа. Это был портативный рентгеновский аппарат, содержавший иридий-192, он же бета-гамма-радиометр, предназначавшийся для использования в технической рентгенографии с целью проверки качества спаянных соединений нефтепроводов, а также обследования других промышленных объектов. Посчитав, что прибор дорого стоит, фермер принес его домой. Позднее у 200-300 его соседей были обнаружены симптомы радиационного отравления. Сам же фермер и его девятилетний сын через несколько дней скончались. Кража в Таиланде. Бангкок, Таиланд. Оман Дейли Обсервер. 1 октября 2001 года, сообщила, что 19 сентября со строительного склада было похищено устройство для измерения влажности почвы. В статье указывалось, есть опасения, что попав в плохие руки, она может причинить вред здоровью и даже смерть, как это было в минувшем году, когда три человека погибли после того, как к ним в руки попал радиоактивный «Кобальт-60». От радиации, согласно той же статье, кроме того, пострадало еще 11 человек, а у сотен других были выявлены признаки продолжительного воздействия радиации. Глава Комитета по использованию атомной энергии в мирных целях корн Питчабутер обратился к похитителям с просьбой вернуть оборудование, содержащее Цезий-137, америций 124 и Бериллий. Не было никаких упоминаний о том, что похитители прожили достаточно долго и смогли вовремя узнать, что к ним в руки попало радиоактивное устройство, которое для них же лучше было бы вернуть обратно. Грязные бомбы 28 ноября 2001 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на полосе с обзорами статью Мансура Ижаса, ученого-ядерщика, чей отец был основоположником пакистанской ядерной программы, и Джеймса Вулси, бывшего директора Центрального разведывательного управления с 1993 по 1995 год. Даже если террористам не под силу делать атомные бомбы, существует серьезная опасность, что они могут использовать радиоактивное вещество для изготовления низкотехнологичных грязных бомб. Главная проблема ядерной безопасности, связанная сегодня с Аль-Каидой, заключается в доступе к радиоактивным веществам в Пакистане. В статье указывалось, что Исламабад, вероятно, располагает достаточным количеством вещества для изготовления от 25 до 40 бомб. 7 октября 2001 года, после американской бомбардировки Афганистана, порядок содержания радиоактивных веществ был изменен. Ранее отдельно хранившиеся урановые и плутоневые сердечники вместе с их детонирующими узлами были перевезены на 6 новых секретных складов, размещенных в разных частях страны. Как нам стало известно, часть этих радиоактивных веществ может быть добавлена в обычные взрывчатые вещества, например, газовые баллоны. Известно также, что террористы покупают или похищают радиоактивные вещества для изготовления грязных бомб. Высокорадиоактивный металлолом Согласно сообщению веб-сайта newsteel.com, опубликованному в июне 1997 года, Администратор программы радиационных стандартов качества, разработанной в Управлении по охране окружающей среды для 5 района Чикаго, заявил, что кобальт-60 представляет собой общую проблему для сталелитейной промышленности. Устройства с содержанием кобальта-60, используемые в рентгенографии, не должным образом контролируются первоначальными владельцами и зачастую попадают в металлолом. Большую его часть удается выявить лишь после того, как радиоактивный источник попадает в переплавленную сталь. В некоторых случаях у металлопродукции, завезенной в Соединенные Штаты, в частности из Индии, Тайваня и Мексики, обнаружились высокие уровни радиоактивности из-за присутствия в ней Кобальта-60. В 1983 году одна американская сталелитейная компания переплавила значительное количество Кобальта-60. Однако операторы обнаружили радиацию только когда жидкая сталь находилась в литейном ковше. В августе 1997 года Министерство энергетики объявило о намерении продать 6 тысяч тонн никеля из своих резервов, а также о планах дальнейшей реализации дополнительной партии никеля объемом 10 тысяч тонн. Хотя никель был радиоактивным, сотрудники Министерства энергетики утверждали, что никаких норм они не нарушили, поскольку не существует никаких измерительных эталонов для определения безопасного содержания радиоактивности в этом металле. Эти намерения встретили решительные сопротивления. Против них выступили руководители сталилитейной промышленности и противники в Конгрессе, а также профсоюзные лидеры и специалисты по вопросам окружающей среды. Радиоактивный металл, по их утверждению, мог быть переплавлен в автомобильные детали, застежки молнии, столовую посуду и даже детские корсеты. Судья Федерального суда Соединенных Штатов решила, что поскольку в связи с возбуждением судебного дела очистка хранилища радиоактивных веществ может быть отложена на неопределенное время, она не в силах воспрепятствовать намерением по продаже радиоактивного металла. В журнале «Общественное мнение» судья писала следующее. Вероятная угроза причинения вреда окружающей среде слишком велика. Процесс дезактивации высокорадиоактивных металлических отходов производства в настоящее время находится целиком и полностью в экспериментальной стадии. Вызывает удивление и озабоченность тот факт, что общественность не обратила внимания на столь важный вопрос. Регулятивная комиссия передала это дело на рассмотрение властей штата Теннесси, и те одобрили сделку по продаже никеля. В ходе исследования, проведенного по поручению Управления по охране окружающей среды США, в Соединенных Штатах было выявлено 45 360 мест, возможно, зараженных радиацией. 13 июля 2000 года министр энергетики Билл Ричардсон опубликовал сообщение для печати, отменяющее решение о продаже предположительно радиоактивного металлолома, предназначенного для переработки. Это часть новой политики, призванной предотвратить переработку радиоактивных веществ, потребительские товары и усовершенствовать контроль Министерства над использованием металлолома на объектах производства ядерного оружия. Опечатанные радиоактивные источники используются в различных измерительных и калибровочных системах, равно как и в разных видах деятельности. Неконтролируемые или незаконно хранящиеся источники представляют серьезную опасность как для рабочих столелитейной промышленности, так и для обычных граждан. «Я призываю руководителей министерства», — заявил министр Ричардсон, — «творчески подходить к решению данного вопроса». Российский корреспондент работал на Японию По сообщению New York Times 25 декабря 2001 года в Москве военный суд обвинил бывшего капитана ВМФ в шпионской деятельности, потому что он по собственной инициативе опубликовал в японской газете и передал на японское телевидение материалы о захоронении ядерных отходов. Ранее, в 1997 году, его арестовали за участие в передаче NHK посвященной практике затопления отходов в море, принятой в российской ВМФ. NHK – Нипсон Хосо Киокай – Японская вещательная корпорация. Согласно заявлению представителя Российской Федеральной службы безопасности, упомянутый капитан ВМФ был признан виновным в передаче Японии сведений, относящихся к принятой в российском ВМФ практике захоронения устаревшего вооружения и ядерных отходов в Тихом океане. Филиппинская горячая камера. В декабре 2001 года из строительной компании Влаван Бато, город Валенсуэла, близ Манилы, была украдена контрольная рентгенографическая камера модель 660В, по описанию похожая на деревянный ящик для чистки обуви. В камере содержатся Иридий 192, Цезий 137 и Америций 241. По сообщению Филиппинского института ядерных исследований ФИЯИ, подобные емкости с радиоактивными веществами, утраченные за границей, уже причинили вред здоровью и даже смерть людям, которые их находили и держали в руках. ФИЯИ обратился к владельцам свалок, торговцам металлоломом и гражданам помочь в розыске похищенного прибора. Однако к июлю 2002 года горячая камера так и не была обнаружена.